Четвертое. В это-то все и упирается, если ты человек. У человека нет другого пути стать человеком, кроме как пройти через пограничный опыт. Одному для этого хватает школьной травли, другому нужна война или блокадное детство, третьему необходима миссия на другой планете. Но без этого не обходится. Значит, нужна новая ступень эволюции, что-то, что будет за человеком, после него. И в последней книге трилогии «Волны гасят ветер» эта новая ступень эволюции появляется. Она называется «Людены». Проблема в том, что они в колоссальном меньшинстве и что среди людей им места нет. Едва эволюционировав, они обречены улетать». Люден может избежать конфликта или просто не заметить его. Люден занят другими противостояниями, менее лобовыми и линейными. Людена не интересует самоутверждение. У него все есть с самого начала. Он совершенен. Он не жилец. А живой, даже самый хороший в мире Стругацких, обречен отправляться на войну. Он может до известного предела сообразовывать свои действия с базовой теорией и даже помнить о великой миссии землянина, но кончается это так, как в повести про Румату Эсторского. В общем, видно было, где он шел. В гениальном, думаю, лучшем фильме Германа, который озвучит же он когда-нибудь, этой резне Руматы посвящена вся адская вторая серия, длинная, но стремительное. Ирумата в этой картине похож на святого не тогда, когда честно пытается прогрессорствовать, а тогда, когда мечом прорывает себе дорогу среди сплошного зла, среди его кишок и прочих зловонных внутренностей. Идет и бормочет под нос, спроси, где сердце у спрута и есть ли у спрута сердце. Это ощущение липкого зловония охватывает зрителя, Доводит до тошноты, душит физически, и тут только война. Никакого компромисса, никакого воспитания. Тут детский опыт столкновения с фашизмом, который есть и у Германа, и у Стругацких. Это в крови. Ненавидеть и презирать войну, как генерал в позднем и слабом романе Хемингуэя может себе позволить тот, кто ее прошел. У других этого права нет». Это еще одна важная мысль Стругацких. Вот почему в знаменитой сцене встречи Банева с детьми Банев прав, а умные дети глупы и неправы. Больше того, самая значимая встреча воспитанного и невоспитанного добра происходит у Стругацких в умной и недооцененной повести «Парень из преисподних». Там действует такой бойцовый кот Гак, элитный гвардеец, которого Карнелий Яшма тоже, кстати, один из зародышей, смотри, жука, пытался переделать в землянина и приспособить к миру. Как-то у него не очень это получилось. В парне из преисподней буквально воплощен девиз Банева «Не забыть бы мне вернуться». Гак возвращается в свой ад и повторяет «Вот я и дома». Собственно, так и Стругацкие. Всякий раз, прикасаясь к теме войны, они возвращаются в свой ад. Им с детства ясно, что войны развязываются подонками, что война — это кровь и грязь, предательство генералов и гекотомбы рядовых. Но почему-то их любимые герои лепятся только из этого материала, который, впрочем, иногда не слишком равноценно заменяется космическими опасностями. Ведь природа, если вдуматься, еще бесчеловечней и беспринципней любого генерала. Жаль, что этого не понимает Кэмерон. А вдруг понимает? Ты должен сделать добро из зла, потому что больше его не из чего сделать. Эпиграф из Роберта Пэна Уоррена «К пикнику на обочине» самой страшной книги Стругацких. Страшно и не только потому, что там разгуливают ожившие мертвецы, тлеет ведьмень студень и скрипят мутанты. А потому, что она про это самое, про добро и зла, и про то, что больше не из чего. Это не так, неправильно, в это нельзя верить. Но пока этого никто не опроверг.